Гигант в пеленках В комнате, служившей когда-то прибежищем общественных организаций, стоял большой, некогда полированный стол, окруженный кольцом из шести стульев. На стене висел лист ватмана с написанным печатными буквами призывом «Все идеи и предложения писать разборчиво». Лист был сплошь покрыт идеями, изложенными карандашом, чернилами и цветными фломастерами. Часть записей вылезала на обои. Нужен свой банк, Цейтлин. «Платон, а как мы доставим машины в Москву?» «Есть мысль, Виктор». «У меня есть один знакомый охотник, он же Чучельник. Возьмем его под крыло». Лена. Сама очучила. Без подписи. Мария, нужно в конце концов организовать нормальные условия для работы. Сидим здесь сутками, а пожрать нечего. Цейтлин. Предлагаю всерьез заняться медициной. Цейтлин. Телефонная связь нужна нормальная. И хоть один копировальный аппарат. Тариф. Вот и займись без подписи предлагаю устроить день здоровья поедем за город на шашлыки сысоев сколько можно жить без транспорта когда Цейтлин перестанет забирать все машины мария начальные месяцы жизни инфакара прошли под знаком острова безденежья Чтобы выплатить первую зарплату, Муса продал часть мебели, оставшейся в наследство от папы Гриши, деньги, перечисленные заводом в уставный капитал, были частично потрачены на покупку двух автомобилей, остальное разошлось по мелочам. Водителей, тот же Муса, временно устроил на работу в свой дом культуры, сумрачно заявив Платону, что идет на преступление. Ларри привез два компьютера, сохранившихся еще от операций инициативы. Платон, Мусал, Лари, Марк и Виктор работали бесплатно. Всем прочим, главбуху, Ленке, Марии и водителю Семену платили главбуху 500, Ленке и Марии по 400, Семену 350. Остальные водители явно рассчитывали на большее. Двести рублей, получаемые в Доме культуры, их не устраивали, равно как и ненормальный режим. И через некоторое время шоферская бригада устроила забастовку. «Моса Самсоныч», — сказал единственный штатный инфокаровский водитель Семен, — «ребята бузят. За такие бабки по четырнадцать часов не вылезать из забаранки, Надо добавить за сверхурочные. И за работу в выходные двойную оплату. Обсудим. Туманно пообещал Муса, окидывая взглядом три папки с бумагами, которые еще вчера притащил к нему Марк. «Только не тяните, Муса Самсоныч!» Вроде бы попросил Семен, но в голосе его чувствовалась угроза. «Главное, меня поймите, я против ребят пойти не могу». — И еще они интересуются, почему оформлены у вас, а работают здесь. — Хорошо, — сказал Муса, — вернется Платон Михайлович, на следующей неделе решим. — Так они не будут ждать, — продолжал настаивать Семен. — Ребята твердо говорят, что сегодня в шесть, если не решится вопрос, разворачиваются и уходят. — Вы уж, пожалуйста, Муса, Самсонович, поговорите с ними еще до вечера. — Ты тоже, что ли, развернешься? — Муса посмотрел на Семена в упор. Семен красноречиво пожал плечами. — Сколько они хотят? — спросил Муса после минутного раздумья. До сих пор стоявший Семен сел на продавленный стул и стал загибать пальц. Если считать по рабочим дням, у них выходит по 8 рублей грязными. Значит, по рублю в час. Ежели переработка, то надо накинуть еще по полтора. Уже выходит под 350 в месяц. В выходные двойная ставка, получается 500. Ну и мне, раз я над ними командую, надо столько же да еще сотенку накинуть за беспокойство. Муса, уже три дня ломавший голову над тем, как заплатить очередную зарплату, рассверепел, но постарался сдержаться. — Приводи их ко мне к пяти. А сейчас катись, у меня дел много. Зайди к Марии, она скажет, что сегодня делать. Семен вышел из кабинета Мусы, тот подумал и набрал номер. Объяснив Платону ситуацию и выслушав в ответ полуистерическую инвективу в адрес пролетариата, Муса сказал, «Ну, что ты кричишь? Это я и сам умею. Я Семена чуть не придавил, когда он мне тут рассказывал, как они числятся в одном месте, а работают в другом. Лучше скажи, что делать, а то мы сейчас наживем себе геморрой и профсоюз одновременно» и останемся в придачу без колес. Я думаю, может, Ахмету позвонить. Пусть разберется. — Ни в коем случае, — категорично сказал Платон. Только этого не хватало. Здесь нужно что-то другое. — Что? Откуда я знаю? Думать надо. Платон немного помолчал. — Вот что, — сказал он наконец, — у нас сколько машин? — Ага. «Сколько мы в месяц за бензин платим?» «Сколько? Это точно?» «Слушай, будь на месте, я тебе сейчас перезвоню». Через десять минут Платон вышел на связь в исключительно свирепом расположении духа. По его словам, получалось, что никто ничего не контролирует, и деньги просто утекают сквозь пальцы. Он поделил что-то на что-то, и оказалось, что инфокаровские машины проходят до семи тысяч километров в месяц. — Ты понимаешь, что происходит? — спросил он, наоравшись. — Они на наших машинах халтурят после работы. — А когда им халтурить? Они же заканчивают хрен знают во сколько. Значит, находят когда. Вот что, вызови этого придурка Семена и скажи ему, что с сегодняшнего дня все водители заканчивают ровно в шесть. Понял? В шесть вечера все ключи от машин сдаются тебе. А сами пусть домой на метро едут. Мы тут разберемся сами, кто из нас и как добираться будет. Ты рулить не разучился, нет? Вот так и сделай. А потом отзвони мне и скажи, чем кончилось. Муса объявил Семену волю руководства. Тот посмотрел в потолок, после чего вышел, не прощаясь. Через час вернулся с виноватым лицом. «Муса, Самсоныч», — сказал он, — «мы... это самое... Ну, короче, понимаем, что положение сейчас тяжелое. Ну, в общем, так... — Ребята не возражают насчет и дальше работать по старой схеме. Пока что. Вы уж потом, когда разбогатеем, не забудьте. Надо будет подбросить рабочему классу на молочишка Ну вот, — удовлетворенно сказал Платон, когда Муса доложил ему о результатах переговоров. — Так нормально. — А то сразу Ахмед, Ахмед. Впервые потребность в услугах Ахмета обнаружилась в один погожий летний вечер, когда возвращавшийся с завода Платон заехал в инфокар прямо из аэропорта. Его встретил Виктор, который всю последнюю неделю сидел на связи с Италией и контролировал отгрузку фиатов. «Что с фиатами?» — с порога спросил Платон. «Порядок», — гордо ответил Виктор. — Вчера их погрузили в вагоны в Финляндии, сегодня ночью отправляют. Завтра в середине дня будут в Выборге. — А потом? — не унимался Платон. — Ну, а потом все тоже будет нормально. Я туда завтра еду. Виктор помахал в воздухе билетом. Договариваюсь о погрузке на автовозы, оплачиваю доставку, и через четыре дня машины будут в Москве. — Где ж ты видишь порядок? У Платона даже лицо покраснело. — Ты не понимаешь, что пока ты туда доберешься, все вагоны уже разворуют. С них же поснимают все, что можно. Там больше миллиона долларов без охраны и под открытым небом. Ты у кого потом будешь спрашивать, почему машины без колес и без аккумуляторов? — Что ты вечно драматизируешь? Виктор попытался успокоить Платона. Никто машины не тронет. Ну, хочешь, я сейчас выйду. Он посмотрел на часы. До поезда больше часа. Буду там к прибытию вагонов. Нет, это просто детский лепет. Приедешь ты к прибытию, и что дальше? При тебе же и растащат. А будешь путаться под ногами, и зауродуют. Неужели трудно мозгами пошевелить? Почему я один должен думать? Срочно звони Ахмету. А кто это? Спросил Виктор. Платон только рукой махнул. Операция с фиатами вступила в решающую фазу. Подельники. Фамилия, имя, отчество. Сидоркин Трофим Алексеевич. Год и дата рождения. Место рождения. Паспортные данные. Место работы. Должность. Новороссийский участок. Начальник. По существу заданных мне вопросов, имею пояснить следующее. В январе по железной дороге поступили два состава со строевым лесом, как значилось в сопроводительных документах. Вагоны мною не вскрывались, осмотр груза не проводился. Отправителем по документам числился Леспромхоз в Карельской области. Точный адрес и название не помню. Предъявленные мне копии документов признаю. Свою подпись на указание о перегонке вагонов в порт подтверждаю. С начальником порта гражданином Хейфицем, разговаривал дважды. Первый раз он позвонил и сказал, что в вагонах и где представители леспромхоза. Я сказал, не знаю, а по документам строевой лес. Он сказал, что там горбыль и обрезная доска, и что это не сосна. Он запросил копии документов, я передал с курьером и больше ничего не знаю. Ко мне из леспромхоза никто не приезжал. Два раза звонили из Москвы, из совместного предприятия «Инфокар». Один раз звонил гражданин Тариф, второй раз не помню, кто звонил. Было плохо слышно. Говорили, что в вагонах должен быть строевой лес. Я сказал, что вагоны пришли с пломбами и были переадресованы в порт. Больше никто не звонил. В феврале пришли еще два состава тоже со строевым лесом из Башкирии. — Вопрос. — Вас не насторожило, что лес поступает из Башкирии? — Ответ. — По должностной инструкции мы обеспечиваем передачу груза по назначению и следим за сохранностью пломб, и мы должны обеспечивать своевременный возврат вагонов. Эти вагоны тоже поступили в порт, но обратно к нам не вернулись, потому что гражданин Хефиц отказался их возвращать. Я ему звонил много раз, просил вернуть вагоны. Он сначала обещал, потом стал говорить, что ему некуда выгружать, а потом перестал разговаривать со мной на эту тему. Я сигнализировал в Комитет народного контроля и по инстанции в главк. Но вагоны обратно не вернулись. Всего поступило одиннадцать составов. Семь составов, С передачей в порт я задержал, потому что думал, что гражданин хейфиц мне их тоже не вернет. Я подписал распоряжение об отправке составов на запасные пути. Вопрос. «Почему вы не приняли мер по возврату составов груза грузоотправителю?» Ответ. «Мы связались с башкирским отделением. Там не подтвердили адрес грузоотправителя» и отказались принимать составы. Я дал команду все равно отправлять, но мне пришло распоряжение из Москвы задержать составы до выяснения. Это была телеграмма из главка. Тогда я дал распоряжение отправить составы на запасные пути. Вопрос. Вы понимали, что тем самым вы блокировали работу веренного вам участка железной дороги? Ответ. Я действовал на основании распоряжения из Москвы. Когда составы простояли на запасных путях два месяца, я решил передать их в порт и позвонил гражданину Хейфицу, а он сказал, что принимать не будет. Вагоны от первой поставки он не вернул, и потом от второй тоже вернул, но больше вагонов не принимал. Куда отгружался лес, не знаю. Когда в мае пришли государственные грузы под экспортные поставки, я сигнализировал, что принять грузы не смогу, потому что все пути заняты составами с лесом из Башкирии. Я получил два взыскания от руководства и строгий выговор по партийной линии. Но я не мог принять государственные грузы, потому что мне некуда их было принимать. С гражданином хефицем лично не знаком хотя мы встречались на партхоз-активах. С руководством инфокара лично не знаком. Представителей башкирского леспромхоза не видел. В июле приказом по главку был переведен на другую работу, и на меня был денежный начет, потому что не обеспечил. Про вагоны с лесом больше ничего не знаю. С моих слов записано верно. Фамилия, имя, отчество. Хейфиц. Леонид Абрамович. Год и дата рождения. Место рождения. Паспортные данные. Место работы. Должность. Новороссийский порт. Начальник порта. По существу заданных вопросов имею сообщить. В январе в порт поступили два состава с лесом для погрузки на грузовые суда. При погрузке обнаружилось вместо строевого леса горбыль и доска второго сорта. Я связался с гражданином Сидоркиным и спросил, где строевой лес. Он сказал, не знает. В это время в порту находился представитель из Москвы, гражданин Светлянский, С.Л., который сказал, что не надо разгружать, и выехал в Москву решать вопросы. Гражданин Светлянский предъявил документы Министерства внешней торговли. Потом гражданин Светлянский вернулся обратно и сказал «грузить на суда и отправлять по назначению в Италию». И я дал указание отправлять. Потом я вернул вагоны гражданину Сидоркину, Потом пришла телеграмма из Италии, что разгрузку судов запретили, потому что груз некондиционный, и суда арестованы в порту. Поэтому другие два состава грузить было некуда. Тогда снова приехал гражданин Светлянский и сказал, разгрузить составы в порту, а в Италии все решится через день. И я дал команду разгружать. Получение мною денег от гражданина Светлянского не признаю. Никаких денег гражданин Светлянский мне не передавал, а я от него не получал. После выгрузки на склады я вернул вагоны железной дороги. Потом пришла еще одна телеграмма из Италии, что арест судов снят, но они выведены за акваторию порта, и разгрузка не производится, потому что товар некондиционный. И еще была телеграмма из Москвы, что надо срочно решить вопрос, потому что итальянцы не пускают наших на берег, а на судах кончаются запасы продовольствия и питьевая вода. Потом с железной дороги поступила телеграмма, что еще пришли семь составов, но я отказался их принимать, потому что склады уже были забиты лесом с тех двух составов, и он начал уже гнить и распространялся, экологический запах, а суда стояли на рейде в Италии, и там кончалась питьевая вода, поэтому я отказался. Я сигнализировал в министерство, и там были приняты решения. Лес со складов был вывезен в Казахстан. Приобретение моей дочерью кооперативной квартиры было произведено за счет моих трудовых накоплений. С моих слов записано верно. Сага о жучке-вредителе. Вот что интересно, так это как они в Италии жрут. Мы сидим как-то с ребятами в кафе. Входит девка, ни кожи, ни рожи. Тощая! Села рядом за столик, что-то там пролопотала по-ихнему. Тащат ей макароны. Они там макароны жрут что утром, что вечером, без выходных приносит ей я гляжу цельный таз с верхом и чем то вроде соуса Полита. нам интересно стало потому что у нас такого тазика на три дня на семью хватит а она говорит дескать грация сеньоре хватает вилку и как навернула гадом буду через десять минут от макаронов одно воспоминание осталось а девка зовет официанта И еще ему что-то такое лопочет. Приносит он ей огромных размеров тарелку, а на ней вот такой шмат мяса в две ладони. И картошка, и еще всякая овощ. Мы выпилились на девку. Ну, аккуратно, конечно, чтобы не подумала чего. А она минут за десять с мясом управилась, картошку оприходовала, и опять халдей зовет, и тащит ей халдей вот такой кусок торта, чашку кофе и мороженое. Мать моя женщина, сожрала она это все кофейком, отлакировала, сигаретку закурила и на выход. И как она тощая была до того, так и ушла такая же. Да у нас не каждый кузнец столько схавать может. Я про эту девку в том рейсе часто вспоминал. У меня ведь с Литкой из-за него, из-за рейса-то, Раскардаши вышел. Мы с ней расписываться четыре раза собирались. Ну, вроде, наконец договорились конкретно, заявление отнесли, талончики получили в магазин для новобрачных. Короче, все путем. И встречаю я Ромку, а он мне говорит, «Не хочешь быстренько в Италию сплавать?» «Какой-то лес отвезти, там разгрузиться и обратно. А лес вроде бы кооператорский, поэтому зарплата не как обычно, а умножай на четыре. Да еще там в порту два дня свободных, и кооператоры эти там же встретят и подбросят местной валютки. Я прикинул, сколько туда, сколько обратно, два дня в порту под разгрузкой». Короче, за две недели должны вернуться до ЗАГСа. Я к Литке. Так, мол, и так говорю. Ну, она пошумела сначала. Знаю, говорит, все про ваше плавание и как вы там в порту развлекаетесь. Но потом затихла, список написала. Блузочки там всякие, туфельки, духи одеколоны. Плыви, говорит, но чтобы к свадьбе был как штык. Я в проходство, в кадры говорю. Вот тут коммерческий рейс намечается. Как насчет меня? У пакетик, натурально, захватил. А дядя Слава головой крутит, говорит: опоздал ты, парень. Команда уже укомплектована. Да в резерве еще столько же. Буду иметь тебя в виду, но особо губы не раскатывай. Я кромки. И свел он меня к мужику из Москвы, который вроде бы этот рейс организовывал. Ну, к оператору. Мой товарищ, — говорит Ромко, мы пять лет вместе плаваем. Хорошо б его в рейс оформить. А тот сидит в люксе, костюмчик такой с переливами, морда гладкая, а деколоном на весь люкс от него несёт прямо мистер Твистер. Только я заметил, что руки у него черные, грязь намертво въелась, ну, знаешь, как у дальнобойщиков. Вроде как он вчера лопату бросил, импортный клифт натянул, а черная кость так и прёт. Ага, думаю, наш брат, не из начальства. и разговорчик у него где матерком, где шуточкой-прибауточкой, как в голубом Дунае после получки. Поговорил он, короче, со мной, трубку снял и звонит прямо дяде Славе. О форме, говорит, такого-то на рейс. Он там будет наши интересы представлять. И даже не дождался, что ему дядя Слава ответит. Трубку бросил и подмигивает мне, знай, дескать, наших. Ну, тут уж я просто офонарел. У нас перед дядей Славой полгорода на вытяжку стоит. Главный кормилец, а он с ним как с пацаном-недомерком разговаривает. Посмотрел я на Ромку, тот мне вроде подмигивает. Я мужику и говорю, — отметить бы надо знакомство мы, люди с пониманием, в общем, угощаю. Поднимаемся, идем в ресторан. Ну, скажу я тебе... Мы ж там люди не чужие, после каждого рейса гудим, сам знаешь, какие бабки по столам гуляют. А спустились вниз. Нас с Ромкой будто и не видно. Халдеи этого кооператора окружили. Чуть пылинки не сдувают. На нас ноль внимания. Усели ну, мы за столик в углу. Кивнул он главному халдею и понесли нам, чего есть и чего, отродясь, не было. И ставят это все вроде перед нами, но как-то в отдалении. А как все изладили, несут три пузырька с родимой, буханку черного и открытую банку с балтийской тилечкой, стелют перед кооператором газетку прямо на скатерть. Приятного вам аппетиту, Стефан Львович. Наливает он по полной, ломает пошмату черного. Прямо рукой кильку из банки пальцем выковыривает. Выпьем, говорит, братки за знакомство и за успех нашего безнадежного дела. По первой приняли, тут же по второй наполняет. Я вроде к ветчинке потянулся, которая в стране стояла. Смотрю, Ромка мне головой мотает. Так по полкило под килечку и приняли.